Москва, проспект Вернадского, 26 июля, понедельник, 23 часа 24 минуты. Здание бывшего НИИ, что напротив замка, было переоборудовано в современный бизнес-центр. В свое время чуды не смогли противодействовать строительству этого высокого дома рядом со своей штаб-квартирой и теперь были вынуждены вести пристальный контроль за его обитателями. 70% акций бизнес-центра принадлежало чуть Incorporated. И все фирмы, расположенные в нем, подвергались самой тщательной проверке. На этой неделе комендантом здания был Рик Бомбарда, старый опытный вояка, боевой маг уровня Рыцарь-Мститель, лейтенант гвардии Великого Магистра. Вечерний обход в его исполнении занимал более двух часов. Если не проверять все закутки бизнес-центра ежедневно, То могут быть неприятности Не так ли, Капрал, Грэм Демар? Так точно Рик не пропускал ни одного кабинета, ни одной подсобки И спрашивал документы у всех, встречающихся на пути Въедливость старого лейтенанта была общеизвестна И только флегматичный, как все выходцы из ложи драконов, Демар Мог продержаться с ним весь обход Почему здесь... До сих пор не убрана Грэм? Фирма, водометное оборудование и современные багеты Сняли помещение на той неделе И до сих пор ремонт? Комендант здания Откройте Когда заканчиваете ремонт? Не знаю <в эх> <в эх> <в эх> Пиво хотите? А, не хочу Разрешите войти в офис? Пожалуйста Превратили бизнес-центр черти во что Вы кто? Охранник А почему в шлепанцах и шортах? Без формы Так ночью уже. Огромный холл, которому явно предстояло стать роскошной приемной Был уставлен многочисленными стремянками и баночками с краской Багеты все равно еще не подвезли Говорят, бразильские поставщики чего-то там напутали. Вот хозяева и не торопятся. Бразильские? Фирма-то солидная. Но... Бомбарда направился вглубь офиса. Слегка отставший от него Грэм, резко прибавил и. К чести капрала Демара надо сказать, что он не был виноват в том, что произошло. Хитроумная система тончайших лесок, натянутая в холле, сработала бы обязательно. Грэм споткнулся, и ведерко с ярко-красной масляной краской опрокинулось. Извините, мой лейтенант, я не хотел. Черт растяпа! Виноват, я все исправлю. А вон отсюда! Растворитель возьмите. Я зайду завтра. Ишь, придумали, ремонт по две недели делать. Весь центр загадили своей краской. Кортес, все в порядке. Если бомбарды появится завтра, я вылью на него ведро с клеем. <связь> Наемник темного двора Лебедь отвечал за то, чтобы охрана бизнес-центра не проникала дальше холла и развлекался как мог. Ты уж постарайся, чтобы маг бомбарда не увидел нас здесь. Тебя-то он не знает, а вот меня... Он сразу поймет, что темный двор нанял нас для того, чтобы мы следили за домом чуть Причем этому вояке вряд ли придет в голову ожидать нападения красных шапок И мы здесь, чтобы их спасти Не их спасти, Кортес А спасти то, что является источником их волшебной силы Будем точны Не придирайся к словам Если амулет окажется у этих дуричей, гниличей и шипзличей То они его вряд ли просто пропьют Скорее всего, он попадет к Любомиру А если он к нему попадет, значит один Любомир станет сильнее темного двора и дома Людь, и дома чуть, и всех могущественных кланов вместе взятых. Соображаешь. Сейчас вся власть в тайном городе поделена. А вот гораздо хуже, если править в нем станет один сумасшедший колдун, обладающий сверхсилой, до да тысячи глупых полудурков с накачанными мышцами и в красных шапках. Приятно сознавать, что зарабатывая большие деньги, ты выполняешь благородную миссию Вот-вот, так, в замке караул сменился Хорошее место ты выбрал для нашей конторы Одиннадцатый этаж, замок чудов, весь как на ладони Пойдем отдохнем, оружие при тебе, неизвестно какая ночь предстоит Внутренние помещения будущего офиса разительно отличались от загаженного строительным мусором холла. Несколько удобных кресел, стол с телевизором и шкаф создавали, если не уют, то, по крайней мере, ощущение обжитого помещения. Одна из подсобок была переделана под кухню, и по офису распространялся аромат только что сваренного кофе. А вот и я. Ну... Как наше круглосуточное наблюдение? Все в порядке. А как твоя прогулка? Тоже. Если нет ничего срочного, я дочитаю статью. О чем пишут? О секторе в основном. Его еще не поймали? Нет. Нашли двенадцатую жертву. Город в панике. Мои подруги, например, просто боятся выходить на улицу. Насколько я помню, он убивает только приезжих женщин. Девушек, Кортес, девушек. Самое младшее было 16. Пусть так. Все равно твоим подругам нечего бояться. Посмотрите на фотографию. Ужас. Зачем только их печатают? Анатомический театр. Жертва была вскрыта с пугающей аккуратностью. Не осталось ни одного внутреннего органа до которого не дотянулся бы маньяк и не поработал над ним тонкими инструментами. А как реагирует полиция? Здесь есть интервью с Корниловым. Прямо скажем, безрадостное. Корнилов, Корнилов. Знакомая фамилия? Майор Корнилов. Начальник отдела специальных расследований. Ну, помнишь, он взял тех ребят, которые продавали шасам оружие? Цепкий. Его считают лучшим полицейским страны. Надеюсь, не зря. Начался. Мужчины выскочили из офиса, громко хлопнув дверью. Яна поморщилась, надела на голову обруч с наушником и маленьким микрофоном, змеящимся у рта, прикрепила к поясу передатчик и включила его. -"Кортес, Кортес, ты меня слышишь? Проверка связей". -"Все в порядке, мы в Хаммере. Что происходит в замке, ты видишь?" -"Они прорвались. Бой идет в здании". Так квартира великого дома чуть Москва, проспект Вернадского, 26 июля, понедельник, 23:44. Четыре пожарных Камаза, вынурнувших на Вернадку со стороны Ломоносовского, снесли массивные ворота замка. Как и рассчитывал Сабля, гвардейцы не успели среагировать и помешать нападению. Грузовики на бешеной скорости проломили ворота и в замок устремился передовой отряд красных шапок. Сигнализации магов не сработала. Это постарался Любомир, снял ее своим волшебством. Дальше требовался напор тупой физической силы. первую сейфовую дверь. Скоро амулет будет в наших руках. и передашь его Любомиру, и мы, гниличи, станем главными. Секира, как тебе. Как тебе этот вражеский трх? Ну что мы ждем, Фюра? Штурм в самом разгаре. Ударим сейчас, а амулет будет наш, а не сабли! Затычка, если ты не заянешь я из тебя кишки достану. Сабли деваться некуда. Сам привезет нам амулет нам, а не Любомиру понял. А прослушивающее устройство отличное. По договоренности с кувалдой, Дуричи перекрыли южное направление от замка, поэтому Секира, Затычка и еще четыре бойца уже полтора часа ожидали фюрера Гниличи саблю на Ленинском проспекте, сидя в громадном юконе. Представитель Шибзичи Тарелка, получив от кувалды приказ следить за фюрером Дуричи и Секирой и быть готовым выпустить ему кишки, несказанно обратился. Но вот уже полтора часа тот не покидал свой черный юкон, И тарелка стал потихоньку звереть со скуки. Если через 10 минут Сигира не перейдет на сторону Сабли, убью его просто так. А перед как-нибудь выкручусь. На крышу заходит вертолет. Все правильно, Яна. Амулет будет в нем. Будь внимательна. Наемники Кортес и Лебедь вывели свой Хаммер на проспект, но к замку не приближались, ожидая указаний от девушки. Яна достала из шкафа снайперскую винтовку, заботливо укутанную в мягкую замшу, развернула ее и ласково провела пальцем по ложу. Light Фифити. Она быстро закрепила винтовку на штатную треногу и стала наблюдать за происходящими событиями через мощный 12-кратный прицел. Вертолет, неподвижно висевший над замком, заложил вираж и опустился на крышу башни. Вертолет забирает добычу. Ты знаешь, что делать. Вижу цель. Пуля разорвала голову воина, карабкавшегося по лесенке в кабину, и он, нелепо взмахнув руками, камнем полетел вниз. 300 метров к югу от замка. Амулет в черном рюкзаке. Понял. Камер сорвался с места.